25 октября, второго года миссии, четверг, около полудня, окрестности Большого дома, промзона, артиллерийская батарея номер один. Андрей Викторович Орлов, главный охотник и военный вождь племени огня. Мало было снять пушки и пулеметы с субмарины и перевести их на берег, требовалось еще правильно их разместить. А с этим были проблемы. Если ради максимально широкого сектора обстрела вдоль гороны расположить батарею перед лесом, окружающим большой дом, то в весеннее половодье выбранную позицию затопит водой. Объем земляных работ для возведения бастиона на насыпном основании на данный момент превышает наши скромные возможности. Единственная доступная нам рабочая сила обмундирована не по сезону и вынуждена работать посменно, так как более чем на пять сотен римских легионеров приходится только сотник комплектов одежды из шкур, пошитых из остатков от прошлой большой охоты. И все. А на дворе уже стоят температуры плюс пять, плюс десять, и дует порывистый ветер с дождем со стороны Атлантики. Все это делает пребывание римлян вне казармы весьма неуютным. Так и колокольчики можно подморозить. А ведь еще и зима не началась, и даже не пошел лосось. А через месяц выпадет снег, все оледенеет, после чего земляные работы встанут до поздней весны, когда схлынет половодье. Так что затевать сейчас какой-нибудь масштабный проект не имеет смысла. Из этих соображений мы разместили одно орудие возле промзоны, сразу за столовой, второе у нового поселка на правом берегу ручья Дальний. В летнее время до уреза воды от позиции метров семьсот, до судоходного форватера от полутора до трех километров, до дальнего берега примерно четыре. Полная дальнобойность итальянских орудий в девичестве морских 10-сантиметровых пушек «Шкода» образца 1910 года. 12 километров 600 метров. Снаряды только фугасные. Тумбовая установка из-за невозможности залить нормальный бетонный фундамент вместе с частью палубного настила при помощи кованых стальных костылей установлена на каркасе из дубовых бревен, засыпанном землей. Со стороны основного направления стрельбы установка защищена отлогим полукольцевым дерево-земляным бруствером высотой метр тридцать, замаскированным плотно уложенными фрагментами дерна. В тыловой части позиции оборудованы два блиндажа. Один используется как склад боеприпасов, другой как укрытие расчета при возможном обстреле. Первой батареей командует сам старший сержант Седов. На командира второй он готовит оливье жунсьера Для наблюдения за окрестностями и корректировки огня на опушке леса возле запланированного бастиона в кроне мачтовой сосны оборудована наблюдательная вышка. На ней от заката до рассвета дежурят остроглазые девушки-волчицы. в силу юного возраста, еще годные в первую линию ополчения. Оттуда, с высоты, вниз по течению, горонно просматривается до самого горизонта, примерно на 20 километров, а вверх по течению — до первой излучины, горонно на 15 километров, а Дордонь на 13. При помощи полевых телефонов, купе с проводом, также отыскавшихся на американском пароходе, Наблюдательная площадка вышки имеет связь как с обеими батареями, так и с большим домом, так что теперь гонцу, узревшему чужаков, не придется скакать во весь опор или бежать по лесу на своих двоих, чтобы предупредить нас об опасности. В случае боевых действий наблюдательниц на вышках сменят самые молодые из французских юношей Жермен де Готье и Матье Лафар. которых старший сержант Седов готовит в корректировщике. Бинокли и оптический дальномер, необходимые для корректировки огня и наблюдения за окрестностями вооруженным глазом, конфискованы на итальянской субмарине. Ее офицеры по большей части уже покойники, которым ничего не надо. С момента появления итальянской подлодки и по нынешний день Работы по оборудованию позиций шли в лихорадочном темпе. Я опасался, что заброс повторится и опять застанет нас со спущенными штанами. Но теперь у меня имеется определенная уверенность, что нам уже не придется плясать на плохо натянутом канате. Против линкора или крейсера первой половины 20 века наша артиллерия будет бессильна, но эсминец, подводную лодку... или торпедный катер, мы и прикончим с гарантией. Впрочем, ни линкор, ни крейсер серьезного водоизмещения в Гарону не пройдут по осадке. Да и патрон отца Бонифация вряд ли будет повторяться. Следующие пришельцы должны быть из времен парусных фрегатов и гладкоствольных пушек. Впрочем, когда нашу позицию увидел Петрович, он сказал, что для военных кораблей вплоть до последнего десятилетия XIX века наша позиция оборудована с избытком. Мол, заряжающиеся с дула пушки XVII, XVIII и первых десятилетий XIX века имеют дальнобойность ядрами от 500 до 800 метров, картечью от 300 до 500 Фрегат из флота короля Людовика, находясь на фарватере, даже обстрелять нашу фортецию не сможет, ибо его ядры до нас не долетят. Бомбические пушки середины XIX века, конечно, подальнобойнее, но и у них предельная дальность стрельбы полтора километра, как раз дистанция от нашей позиции до края фарватера. Правда, бомбы у них круглые и после падения на некоторое расстояние способны катиться по земле, будто мячики, воняя тлеющими фитилями. Вкатится одна такая при недолете прямо по нашему откусу сюда, на позицию, и все. Привет Шишкину. Поэтому топить такой поздний фрегат времен императора Наполеона III придется с первых же выстрелов, чтобы только бумс и круги по воде. в то время как более ранние посудины желательно принуждать к капитуляции, ибо у них на борту много чем можно поживиться. Одни медные пушки чего стоят, если их пустить в переплавку. Петрович, как я понимаю, с увеличением нашего народа населения грезит о дальних морских походах. На отважном... Дальше Корнуола или устье реки Адур за солью не сходишь, ибо для океанских просторов наш кораблик слишком легковесен. К тому же при его небольшой грузоподъемности овчинка дальнего похода на нем не стоит выделки. Однако не стоит забывать, что такой трофейный фрегат потребует команды в пару сотен опытных в парусном деле моряков. И соответствующие защищенные глубоководные якорные стоянки, чтобы его по весне не унесло к чертям собачьим вместе с ледоходом. В устье ближний такой корабль не заведешь, и на берег на полозьях не вытащишь. Стоит ли притворение в жизнь такой мечты о дальних походах тех хлопот, которые она за собой повлечет? Это еще бабушка надвое сказала. Впрочем, сегодня мы здесь собрались совсем Не ради того, чтобы обсуждать возможную добычу. На батарее номер один контрольные стрельбы, в том числе на полную дальность с корректировкой. До того, как на нас свалятся неприятности, надо быть уверенным, что техника не подведет. За наводчика и командира орудия сам старший сержант Седов. В качестве заряжающих и снарядных Гай Юний выделил нам своих самых сообразительных легионеров из числа тех, кого на празднике осеннего равноденствия признали полноценными согражданами. Парни горды, будто выиграли приз в лотерею. Они выучили все команды и готовы продемонстрировать свое мастерство. На телефоне сидит 14-летняя девочка-волчица Нара. Работа у нее простая, четко и ясно, отрепетовать, повторить то, что ей сообщает с наблюдательной вышки Жермен де -Готье по гражданской профессии бригадир строителей. У нас тут так заведено. Как только звучит сигнал тревоги, каждый признанный военнообязанным снимает рабочую спецовку, напяливает на себя переделанную американскую форму и мчится занимать свое место в строю. Не расписаны по подразделениям пока лишь обращенные легионеры. Нет, если к нам явятся какие-нибудь обормоты, вооруженные только холодным оружием, тогда мы пустим в дело четыре имеющихся манипулы, поддержав их натиск оружейным и пулеметным огнем. А в остальных случаях Молы Мария для нас скорее не подмога, а обуза. Однако их командир Гай Юний. такая же военная косточка, как и я, пришел посмотреть на стрельбы. Также присутствуют оба итальянских офицера, старший механик лейтенант Гвида Белла и бывший первый вахтенный офицер субмарины и старший лейтенант Раймондо Дамиана, которого мы приподняли из рядовых кандидаты. Старший механик, одним из первых, изъявивший нам лояльность... По своему политическому вероисповеданию оказался сторонником социалистической партии, запрещенной в Италии наравне с коммунистами. Впрочем, товарищ Гвидо Белла никого ни за что не агитировал, демонстрации из забастовок не устраивал, режим Муссолини не подрывал, в подпольной работе участия не принимал, в парторганизации не состоял, что и уберегло его от репрессий и тюремного заключения. Да и в команде поговаривали, что он «красный», но не очень громко. Однако леди Сагари раскусила его сразу, в результате чего при посредстве Александра Шмидта Петрович вызвал итальянского лейтенанта на откровенный разговор, и результатом стало его обращение в нашу веру. «Тут таких позывов стесняться не надо. Мы все значительно краснее его». Что касается старшего лейтенанта Раймонда Дамиана, то с ним все гораздо банальнее. Он оказался фанатичным монархистом, сторонником Савойского дома. Ну и ладно, махнули рукой мы с Петровичем. Главное, что он не фашист, а уж монархиста мы и как-нибудь переварим в переносном смысле, разумеется. Так Раймонда Дамиана обрел промежуточный статус. При этом мы и пообещали, что когда нам понадобится строевой флотский офицер, то как только так сразу. Кстати, его сильно уязвило известие о том, что сразу после войны монархия в Италии пала. Некоторые его коллеги при таком известии стрелялись. Но ему было не из чего, а разбивать себе голову о стену он не стал. Это больно, долго и не гарантирует успех. Итак, все в сборе. Можно начинать. Впрочем, когда бахнет в первый раз, сюда сбежится половина племени огня, и отсутствие сигнала тревоги этому не помешает. Рядовой квинт акций, потянув за ручку, с натугой открывает клин-затвор, туда Тири и Солоний сует блестящий от смазки длиннющий унитар, после чего затвор сыто чавкает, закрываясь. Орудие к выстрелу готово. Старший сержант Седов по очереди крутит ручки вертикальной и горизонтальной наводки, выставляя нужный угол возвышения и разворот орудия, что требует немалой беготни. Примечание. Ручки вертикальной и горизонтальной наводки у итальянки расположены по разные стороны от станины. Соответственно, за вертикальную и горизонтальную наводку отвечают разные наводчики, как, впрочем, и на аналогичной советской пушке Б-24ПЛ. Потом тянет за ручку спуска. Грохочет выстрел, и снаряд по максимально высокой траектории уходит куда-то за болотистый лесок. которым порос левый берег, а из открывшегося затвора на землю со звоном вылетает дымящаяся гильза, заставляя непривычных легионеров втягивать головы в плечи. Через некоторое время трезвонит телефон, и Нара сообщает, что надо взять на четыре деления левее, а то мы влепили снаряд в противоположный берег. Заряжание повторяется сначала, и звучит второй выстрел. И снова поправка. Теперь на одно деление вправо. Еще один выстрел. Гол. Снаряд лег прямо посреди фарватера. По идее успеха, по сути, совсем наоборот. Если возиться столько времени в боевой обстановке, то ничего хорошего из этого не получится. Но пугать нехороших людей так можно. А добиться попадания в корабль вряд ли. Тут на каждое орудие нужны два наводчика. которые будут, не задумываясь, отрабатывать команды корректировщика или, если огонь ведется прямой наводкой, командира. Седов придерживается того же мнения. «Пушку мы испытали, товарищ командир», — сказал он. «Но на этом хорошие новости заканчиваются. Нужен нормальный расчет, а не тот ирзац, что имеется. В первую очередь необходимо подобрать грамотных наводчиков и учить их». самым настоящим образом, при этом ни в коем случае не разбрасываясь снарядами. Единственный плюс — это то, что штурвалы наводки крутятся довольно легко, хотя я бы не назвал эту пушку особой верткой. — Парней из французского клана, товарищ старший сержант, в наводчике тебе не дам, — сказал я. — Их мало, и все они нужны с пулеметами в первой линии. Девки-волчицы! — Достаточно сильные и способны повторять русские слова как попугаи, но с пониманием смысла технических терминов у них пока туговато. Можно было бы взять кого-то из бывших римских легионеров, но с грамотностью у них дела обстоят немногим лучше, чем у волчиц, а с упрямством гораздо хуже. Их не учить, а переучивать надо. Эх, была не была, товарищ командир, сказал старший сержант Седов. Давайте попробуем с волчицами. Неграмотных узбеков из кишлаков наводчиками делали, а с этими будет легче. Главное, что у них есть желание научиться делать все самым правильным способом, в любом случае. С нашим ограниченным запасом снарядов, стрельбу по ненаблюдаемой цели, пусть даже с корректировкой, я считаю чистым баловством. Прямой наводкой будет гораздо удобнее. Ну что же, товарищ старший сержант, вполне адекватный выбор, сказал я. Ты «Сам отберешь кандидатуры или мне назначить по своему усмотрению?» «Сам», — ответил Седов. «Есть кое-кто на примете?» «Ага. Понятно, почему старший сержант не стал торопиться с женитьбой. У нас, в принципе, приветствуется, когда невест подбирают среди бойцы собственного подразделения. Я сам так сделал, причем не раз, и поэтому не вижу в этом желании старшего сержанта ничего плохого». но галя юния который уже достаточно понимает русскую речь, такой оборот дел задевает за живое он то о своих легионерах гораздо лучшего мнения мои парни быть ничуть не хуже сказал он сила у них в руки есть, и команды они выполнять правильно сила тут нужна только заряжающим и замковым ответил я наводчикам нужно умение и понимание. А твоих парней не учить, а переучивать надо, и уйдет на это гораздо больше времени. Одни только арабские цифры чего стоят. Ты уж извини, но по уму и обучаемости местным среди людей любого цивилизационного времени нет равных. Твои парни нужны нам в первой линии. Если вдруг придется в плотном строю резаться глаза в глаза со зверевшими отморозками, у которых в руках такое же холодное оружие. Ну не девок же в самом деле ставить в первый ряд. Как сказал один наш философ, каждый бывает незаменим, будучи употреблен на своем месте. «О да», — криво улыбнувшись, ответил Гай Юний. «Я об этом и не подумать. Враг может быть любой». и не всегда ты можешь расстрелять их из пулемет. «Пулеметы в любом случае будут на твоей стороне», — ответил я. «Это я тебе гарантирую. Но не всегда они смогут довести дело до конца, и, кроме того, не каждого врага стоит брать в плен. Великий Дух в качестве испытания может забросить к нам таких мерзавцев, что их придется истребить». до последнего человека, чтобы не было их тут вообще. А это уже работа для твоих парней. Их еще нужно довооружить и обучить, потому что в некоторых случаях ваших пилумов и гладиев может оказаться недостаточно. Высокое средневековье — это тебе не дикие галы. Дисциплины и выдержки у тамошних солдат может оказаться не меньше, чем у твоих парней. А оружие лучше. понимаешь меня?» «Понимаю, Амиго», — ответил повеселевший Гай Юний. «И больше не иметь возражать, ведь ты смотреть сверху с высоты свой век, а я видеть только опыт Рим, который ты называть древний». Пока мы тут так мило беседовали со старшим сержантом Седовым и старшим Центурионом, Александр переводил итальянским офицерам наши слова на немецкий. Точнее, пересказывал суть беседы своими словами. Как оказалось, у итальянцев по этому поводу имелось свое мнение. «А почему бы вам, господин Орлов, в качестве наводчиков не использовать итальянских моряков?» перевел мне Александр слова Раймонда Дамиану. «Переведи ему», — ответил я, — «что итальянцам мы пока доверяем гораздо меньше, чем римлянам, и тем более волчицам. К тому же они пока совершенно не владеют русским языком, так что это получится не расчет, а вавилонское столпотворение. Раймонда Дамиана ответил, и Александр перевел его слова. Он говорит, отец Бонифации убедил их, что здесь, в одном из нас, воплотился Божий Сын, который сделает для этого мира то, что в нашей истории сделал Иисус Христос. Мал, если есть Божий замысел, то должен быть и тот, кто приведет его в исполнение. Все итальянцы и даже такой социалист, как лейтенант Белла, являются добрыми христианами и никогда не пойдут против Божьей воли. Они верят и верят истово. Если Господь решил сделать вас, то есть нас, русских, основателями новой цивилизации, то значит так тому и быть. Если для Гая Юния эти слова были чисто бракодаброй, ибо в великого духа он уверовал, но в тонкости догмата о троице его никто не посвящал, то мы со старшим сержантом Седовым переглянулись с обалдевшим видом. Мне отче Бонифации ничего такого пока не говорил, а старшему сержанту тем более. Человек он советский, не особенно религиозный, и считают нашу версию религии Великого Духа не более чем марксизмом с сакральным обоснованием. Правда, и наличие в одной конкретной точке далекого прошлого стольких разновременных выходцев невольно наводит на мысль, что все это неспроста. Если к нам на голову один за другим валятся пришельцы из других времен, то это может привести в чувство любого маловера, Сам я принял теорию с божественным вмешательством в нашу жизнь как рабочую гипотезу и буду следовать ей до тех пор, пока эта самая жизнь не докажет обратного. По-другому нельзя, поскольку именно я отвечаю за безопасность нашего только формирующегося народа. И кто же, по мнению господ итальянских офицеров, «Является тем самым человеком, который должен заменить в этом мире самого Христа?» — спросил я после некоторой паузы. Интересный, знаете ли, вопрос. Вот живешь рядом с человеком, дышишь с ним одним воздухом, ешь за одним столом и вдруг — бац! — он оказывается Божьим Сыном, Пророком и Мессией. Господин Гвида Белла раньше думал, что это сам отец Бонифаций. ответил Александр. Но теперь усомнился в этом предположении. Быть может, воплощение сына еще придет в этот мир? Или он один из тех детей, что родился от вас тут и пока еще младенец? А мы кто тогда получаемся, апостолы, что ли? Со скепсисом спросил старший сержант. «Вы зря смеетесь, Иван Федорович?» покачал головой Александр. Апостолами, по мнению отца Бонифация, являются все, кто присягнул вашей идее построения тут нового человечества. Вы знаете, что раньше я относился к социалистической идее весьма скептически, но теперь думаю, что если бы господин Ленин был хоть немного похож на Сергея Петровича, то на Руси можно было бы избежать множества разных неустройств. Кстати, самого господина Грубина... Отец Бонифаций считает предтечей, кем-то вроде Иоанна Крестителя. Ведь он первым крестил в этом мире грешников и даже привел их к исправлению». «Да», — сказал я, — «Петрович у нас голова, но это не отменяет того, что своими предположениями отче прежде должен был поделиться с нами на совете. Хорошо, хоть это всплыло сейчас». а не тогда, когда решать что-то было бы поздно. Нам еще тут только религиозных фанатиков не хватало, которые начнут резать друг друга и всех встречных и поперечных по какому-нибудь религиозному вопросу. Поэтому со всем этим надо как следует разобраться и только потом принимать решение. В этот момент позади нас, на дороге от промзоны к большому дому, раздался топот копыт. И вскоре верхом на разгоряченном Роберте к нашей компании подскакал Виктор Делегуран. «Там, в лесу, со стороны, где в наше время быть Бордо, наши дозоры встретить два десяток неместный человек», взволнованно сообщил он, соскакивая с седла. «И все они, одеты в военной форма и говорить по-русски. Уружия у них нет, поэтому я приказать вести их в большой дом». а сам поскакать вперед, чтобы предупредить. Гук сейчас делает поиск, не идет ли за этот человек погоня или главной сила. Первая моя мысль была о власовцах, которые пробирались в Бордо, чтобы сесть на пароход и уплыть в Аргентину. Или они шли к испанской границе, думая, что Франка их не выдаст. Ничего, встретим и поговорим. Если это и в самом деле окажутся власовцы, то торчать их головам на колях на берегу Гароны, несмотря ни на какие оправдания. Другого правосудия для изменников Родины у нас нет.